Глава 9. Цель. Удивительно, но предсказания чужого для пустыни человека сбылись полностью и куда раньше ожидаемого. Быть может, пустыня тоже живет по особым законам и благоволит гостям больше, чем к ее коренным обитателям. Ибо Борису и его людям пофартило несказанно, немыслимо. Удача улыбнулась им столь ослепительно, что солнце на миг показалось тусклым фонариком. Почему? Потому что мы оказались у нужного русским чужакам места не через три, а через полтора дня, хотя сначала ничто не предвещало подобного успеха. Нам не удалось найти упомянутой Борисом грунтовой дороги, но я на это и не рассчитывал. Тут дороги зарастают столь же быстро, как неглубокие царапины на человеческом теле. А вот характерная гряда невысоких гор и скал, образовывающих вытянутый овал протяженностью два километра, принесла куда больше пользы. К исходу дня мы добрались до возвышенности, где и заночевали. Ночь прошла спокойно. Я провел ее, зарывшись в теплый песок на склоне небольшого холма, уподобившись юркой пустынной ящерицы. Ранним утром следующего дня, оставив грузовик и автобус на стоянке у подножья, Легковая трофейная машина пробежалась вокруг нагромождения скал, попетляла среди обломков, осторожно обошла песчаные наносы, могущие поглотить что угодно, после чего вернулась с докладом. Уж не знаю, что именно увидели два русских бойца, сидевших в машине. Но после их донесений Борис вместе с Ингой и Виктором взялись штурмовать самую высокую из гор, достаточно уверенно и умело поднимаясь по крутому склону и при этом неся с собой все вооружение. У меня возникло в душе странное детское поднывающее чувство, толкающее меня следом за ними, подначивающее. «Давай, покажи им, как надо, начни позже них, но приди к вершине первым». Однако я остался на месте, хоть и посматривая наверх, но не отрываясь от подшивания отошедших от обуви лоскутков выделанной вороньей кожи. Сам я не испытал еще, и хорошо но некоторые люди, достойные доверия, утверждали, что тому же заглоту не по зубам вороне кожи, и что если и схватит за ногу, то прокусить обувь и впиться в кожу и плоть не сможет. А это даст шанс быстро сорвать с ноги ботинок и спасти конечность. Опять же, и змеи вряд ли сумеют пробить толстые куски прочнейшей кожи тонкими зубами. Поэтому я и подшивал слегка отошедшие лоскутки, с натугой самодельным шилом, кончиком ножа и цыганской иглой с толстой капроновой нитью. Ну и смотрел, как поднимаются трое смельчаков, не обращая внимания на тихие смешки мужиков, наблюдающих за девушкой снизу вверх и комментирующих в полголоса несомненные достоинства ее фигуры. Я и без них все видел. Но зачем озвучивать? Все прошло успешно. Тройка смельчаков оказалась на вершине. Они немного передохнули, сидя на камне и восторженно таращась на песчаное море вокруг, после чего принялись копошиться с плохо различимыми отсюда устройствами, два из которых стояли на треногах и глядели в разные стороны. Там же, на вершине, в полуметре от них, на самой высокой точке, стояла старая-старая металлическая тренога высотой где-то в метр, и поставили ее явно за многие годы до моего рождения. Старая проржавелая тренога меня не слишком впечатлила. Видел я много таких, понатыканных на верхушках, не слишком уж высоких гор и горок. Но впервые за свою жизнь я задумался о назначении такого вот треножника, установленного столь высоко на горе. К определенному выводу прийти не сумел, спрашивать у других не стал, хотя и прислушался к их обсуждениям и предположениям, однако не узнал ничего, что показалось бы мне близким к истине. Пусть я не узнал истинного предназначения железной штуки на вершине горы, но она явно оказалась полезной, потому что, закончив действие с приборами, все трое достаточно быстро спустились вниз, причем Виктор дважды неправильно поставил ногу, едва не сорвался, что явно выдавало обуревавшее парня возбуждение. Инга. Лицо девушки сияло, буквально было переполнено восторгом, радостью. Борис старался сдерживать эмоции, пытался сохранить непроницаемость, но и у кряжестого старого вояки в глазах плескалось целое море чувств. В общем, я понял сразу. Они нашли то, что так надеялись найти. Поняли это и остальные. Радостно загомонили, захлопали друг друга по плечам, выбивая облачка пыли. Косой Илья сделал несколько мелких кругов на песке, для чего-то радостно приговаривая — «Хорошо, хорошо, ай, хорошо, ай!» и хлопал себя ладонями по бокам ватного халата. Он чем-то напоминал индюка, танцующего брачный танец. Вернувшиеся к подножью чужаки коротко переговорили с остальными из своей команды. До нас доносились обрывки малопонятных слов. Хоть я и знаю русский язык, но это выше моего понимания. Точно так же я, бывало, не понимал сидящего рядом дядя Андрея, обсуждавшего какие-то технические дела с помощниками. Однако итог разговора оказался предсказуемым. Беседа завершилась быстро, последовала команда «по машинам», после чего три машины тяжело пошли в объезд большой горы с треножником, держа курс куда-то в дикие пески, где никогда не было ничьих поселений, где не проходили стада овец, где ничто не вырастало из бесплодной и вечно движущейся земли. Мертвые уже сотни лет земли, среди которых, по словам Аксакалов, были чудом еще живущие и совсем уж дряхлые старцы, что в 60-х годах XX -го века стали свидетелем того, как в эти места пришла мощная и неостановимая советская власть. По ее приказу проходили через любые препятствия, засыпая окутанные легендами расколы земли, курящиеся серным дымом, и срывая до основания целые горы, пробивая тоннели и прокладывая дороги. Но в тех местах, куда мы сейчас направляемся, человеку преуспеть не удалось даже при поддержке мощной техники отличного снабжения. Темно-красные пески, зауны в навоющие ночи и беспрестанно шелестящие днем, будто насмехались над потугами людишек, старающихся преобразить и покорить эти места. Пески проглатывали машины, палатки, съедали сброшенные с неба грузы, заметали ветрами, оставленные колесами следы. И люди отступились. Но сейчас, стоящий на подножке грузовика Борис, Уверенно указывал путь именно в ту сторону. Этого я никак не ожидал. Ведь ночами перед сном я прокручивал в голове догадки о том, куда именно идут русские чужаки. Я склонялся к чуть подсоленным пустошам, дальше за заброшенным карьером, тем, что тянутся сотни километров и почти не задеты радиацией. Почва там устоялась, зачерствела, поросла соленым же саксаулом и прочей растительностью. Опять же, по слухам людским это знаю. Но того, что мы двинемся в никуда, я ожидать не мог. Ни один из стариковских и самых даже невероятных вовсе слухов никогда не касался этих мест и не из страха. Пусто говорить не о чем было. Пустые земли, неинтересные никому. От этого моя любознательность охотников возросла в разы. И, сидя на крыше грузовика в гордом одиночестве, я без страха принимал удары песчаных вихрей по телу, отплевывался от горькой пыли, щурился, прикрывал лицо обрывком ткани и внимательно осматривался по сторонам. Новые земли всегда интересны. Подобных песков я еще не видел, они прямо багровые, угрюмые, с редкими желтоватыми прожилками, с редкими черными вкраплениями. Тигровая песчаная шкура, брошенная на землю следы в этих наждачных вихрях они долго не держались наши собственные глубокие отпечатки шины исчезали прямо на глазах но в паре мест там где холмы и редчайшие камни прикрывали кусочек земли от ветра я увидел несколько знакомых и страшных следов вораны здесь живут вораны и следы их хлап настолько большие что я с трудом могу представить размеры этих гигантов Я очень рад наличию у нас тяжелого вооружения и людей, которые могут с ним обращаться профессионально. С ножом и лопаткой против подобной твари я выйду лишь в том случае, если другого выбора не останется вовсе. И выйду без малейших шансов на победу, просто постараюсь подороже продать свою жизнь. Нам посчастливилось и здесь». Небольшой отряд не столкнулся ни с одной из местных тварей, возвращенных жестокой матерью радиации и вскормленных кровью таких же чудовищ. Мы будто бы прошли по узкому коридору спокойствия, по обеим сторонам страшные следы, но ни один из отпечатков не пересекал наш путь меж очень длинных пологих холмов по извилистой ложбине и изломанной дорогой, ведущей нас вперед. На меня, покачивающегося на крыше кузова, смотрели как на отмороженного психа. Счетчики Гейгера ворчливые и угрожающе трещали. Мне несколько раз сказали, что песок буквально пропитан радиацией, что надо укрыться от этих порывов внутри кузова. Я коротко благодарил, но позиции не покидал. И не забывал поглядывать назад. Смотрел на оставленную позади местность, пока что столь же безжизненную, как и раньше. Из моей памяти еще не стерлись воспоминания о долгом реве, доносящемся из окрестностей ямы. Рев был наполнен мрачностью, тоской, но в нем таились и нотки злобной радости. Я не забыл, и сейчас я больше боялся не того, что нас ждет впереди, а того, что мы оставили за спиной. Километр тянулся за километром, метр за метром, иногда водителям приходилось проявлять чудеса изворотливости, проводя технику по самому краю песчаных наносов и через острые каменные когти, торчащие на нашем пути, грозящие превратить шины в бесполезные лохмоти. И опять обошлось. Не лопнуло ни одно колесо, не зашипел жалобно уходящий воздух, не осела беспомощно та или иная машина. Не заглохли наглотавшиеся песка двигатели, от них не повалили столбы пара, нигде ничто не заклинило и ничто не отпало. Ревя, пыхтя и изрыгая дым, машины пробрались сквозь песчанку, оставили позади памятные горы и выбрались на ровную, как стол местность, тянущуюся далеко-далеко вперед, усаженную кое-где кустами пустынной капустой и утыканную жесткими щетками серо-зеленой колючей травы. Мы выбрались без потерь, без столкновений с тварями, без проблем с техникой. И эта удача заставила меня зябко поежиться и трижды сплюнуть через левое плечо. Тимофеич никогда не верил удаче. Он ее любил, радовался ее появлению, ее влиянию на нашу жизнь, но не верил ей и не доверял. Он говорил... «Удача та еще, сука! Сегодня она с тобой, а завтра с твоим врагом, что уже наставил на тебя ствол!» А еще старик не раз говорил, что удача бесплатной не бывает. Она обязательно потребует платы за свою помощь. И раз уж целый день мы нежились в объятиях фортуны, значит, скоро быть беде. Таково мое глубокое внутреннее убеждение — и поэтому я мрачен, как песчаная туча, я гляжу из-под лобья и жду подлянки с каждой стороны». Остальные же радовались. Машины пошли в два раза быстрее и ровнее, воздух очистился от песка, впереди показались пока что еще очень далёкие скалистые образования, обещающие подарить нам тени и легкую прохладу. «Время далеко за полдень, мы в дороге много часов, пора сделать остановку и хорошенько подзаправиться» я и сам мечтаю о глотке зеленого чая». Надежды на передышку сбылись. Машины остановились в густой тени скалистой стены из серого камня со светлыми искристыми жилками, бегущими снизу вверх причудливыми зигзагами. Народ радостно повалил наружу, оставляя перегретые душные салоны. Каменная стена прохладна на ощупь, даже холодна, К ней хочется прижаться всем телом и так вот надолго застыть, отдавая камню тепло перегретого тела и забирая прохладу. Многие так и поступили, постановая от наслаждения. Я ограничился ладонями, стоя от камня на расстоянии. Не хочу простудиться. Наши тела не любят резких перепадов температуры, сразу начинают капризничать. тут ты и выяснилось, что мы достигли нужного места. Это объявил Борис объявил громко, спокойно. И воздух взорвался радостными воплями, улюлюканьем, свистом, треском одиночного выстрела и счастливым матом. Но уверен, что нас услышала вся местная живность без исключения. Вот ведь придурки. Но, как выяснилось спустя пару минут, я зря переживал из-за шума. Русские бойцы шустро потащили из грузовика темный пластиковый ящик, моток провода, небольшое и странное устройство с Т-образной ручкой, торчащей из прямоугольного корпуса. Проводивший их взглядом Борис веско сообщил. «Будем взрывать!» После чего приказал всем не соваться чересчур близко к скалам, так как могут быть обвалы после взрыва. Объявил двухчасовую готовность до начала работ, Я толком не понял, о чем он, хотя остальные понятливо закивали. Видимо, были у чужаков особые договоренности с татарином, и все они обговорили заранее. Распрашивать я не стал, предпочтя сосредоточиться на получении доступа к запыхтевшему над костерком котелку с зеленым чаем. В короткой очереди оказался четвертым, но времени зря не тратил. Мерно пережевывал все еще дергающуюся небольшую ящерицу, пойманную мною в щели между двумя камнями. И на русских, изучавших скалы, я не смотрел, поглядывая на разбросанные вокруг камни. Места тут дикие, добычи должно быть много. А поесть свежатины никогда не бывает лишним. Следующие два часа я провел в ленивом собирательстве и ловле. Тюльпанные луковицы, ящерицы, скорпионы, две змеи насекомых игнорировал, хотя в другое время поймал бы и этих созданий, переполненных питательными веществами. В общем, наелся я до отвала, чаю напился на славу, после чего растянулся на песке и на час с небольшим погрузился в сытую дрему. Раз уж баловать непривыкшее к излишествам тела, так на полную катушку. Чтобы потом, в случае внезапных и чрезмерных нагрузок, Организм, пусть и с протестующими скрипами, но сумел выжать необходимое количество сил. Разбудил меня удивленно ахнувший взрыв, отчего я подскочил на полметра вверх. Перенапрягшиеся мышцы от неожиданности сработали. В ушах творился звенящий бедлам, но это не помешало мне увидеть хохочущих весело людей татарина, указывающих на меня пальцами. «Битум!» Заливался косой с растерявший свой страх после того, как мы удалились от ямы. «Не обмочился, а?» «Нет», — ответил я. «А то у меня есть для тебя чистые трусы, я их всего пару раз надевал», — продолжал второй проводник, кося взглядом на стоявшую неподалеку Ингу. «Ты уж не скрывай битум сырой в штанах, это не дело, я одолжу сменку». «Прибереги для себя», — лениво посоветовал я, укладываясь в сою песчаная Нам ведь обратно опять мимо ямы ехать. Тут-то Ильяса и заткнула, будто кляп ему в глотку всадили. Поперхнувшись, он сипло кашлянул, невольно взглянул в ту сторону, грузно уселся на песок. «В задницу тебя битом! Такое настроение испортил!» «А ты меньше перед девушками выделывайся за мой счет!» — хмыкнул я в полголоса так, что слышал только он. «Ты ведь вроде как женат». «Женат! И что теперь?» — Узлом завязать и пломбу повесить. — А ты никак запал на русачку, а, битум, зашелестела буря в сердце, ёкает в паху. Вновь заулыбался проводник. — Не, — признался я, — нигде не ёкает и не шелестит. — Как там дела у чужаков? — Так как? — Сам погляди, шуршат, что и сил шайтаны. И меня припрячь хотели, но я и сам отмазался, и тебя отмазал. — От Отчего? отмахания китменем и таскания камней. Мы проводники, не наше это дело, верно? Верно, не раздумывая, подтвердил. Я ничуть не горя желанием таскать камни или бить китменем по очень твердой просоленной земле. А что там? Что они нашли? Чего рванули? Любопытно, так и надо было самому лезть и смотреть, пробурчал Ильяс. Меня Борис три раза туда посылал, куда и жена моя не ходила самыми темными ночами. За то, что я под руку ему лез». Поэтому я туда и не совался, признался я. Они все на нервах. Нам не верят. Дошли до нужной точки и брыжут кипятком. Чего соваться? Чтобы сразу послали? Вот узнавай, у кого хочешь, раз такой умный, окончательно обиделся Ильяс. Держи. Я протянул мужику, прихваченный из своей городской берлоги узелок. Там немного, но тебе в самый раз. Чем там. «Ух, баранина!» Проводник неверующий уставился на тонкие пластинки очень темного и твердого мяса, хранившиеся в развернутом узелке. «Баранина», — подтвердил я, — «угощайся. Вот еще луковицы тюльпанные, чуть раньше собрал их. Хрусти в перемешку с мясом, чтобы в горле не пересохло. Баранина с перцем вяленая, жгучая». «Ну, спасибо, братух, такое я люблю». Ильяс снял с пояса нож, отточенным до бритвенной остроты лезвием, легко отделил небольшой кусочек мяса и положил его в рот. Прикрыл глаза от удовольствия, хотя мне его не понять. Баранину я хранил как нз на самый черный плохой день, сохранялась она в верхнем сухом углу моей берлоги, прикрытая несколькими слоями тряпки. С собой взял, можно сказать, случайно, Все равно планировал заменить и обновить запасы съестного. И раз уж собирался я хранить баранину долго, озаботился тем, чтобы провялена она была мастером своего дела и с добавлением самого жгучего перца, смешанного с крупной серой солью, чтобы хранилось подольше и чтобы насекомые не совались. Перед употреблением мяса я планировал корку перца содрать ножом и хорошенько прополоскать баранину в воде, а то и отмочить в ней, чтобы излишки соли и перца ушли. А вот мой коллега-проводник-охотник этого не сделал. Поэтому во рту косого Ильяса сейчас должен полыхать пожар, что подтверждали катящиеся по его щекам слезы. Силой перца ему обожгло рот, скрючило в спазме язык, выворотила губы наружу и опалило глотку. Но он продолжал счастливо улыбаться и медленно разжевывать жгучий кусочек мяса. Так что там? напомнил я, выждав, когда Илья прожует второй шматок баранины, незаметно при этом сдвигая висящую на поясе флягу за спину. Ну его этого любителя перца, у него губы и рот горят так, что он разом выдует и свои, и мои запасы воды. Там трендец чавкая, поведал мне проводник, округлив глаза и всем выражением лица дав понять, что ничуть не преувеличивает. — Слушай, это шайтан-гора, мать ее! Знал бы я о ней лет на сорок пораньше! Ох! Слушай! Нет, ты слушай! Да слушай это рассказывай! Короче! Короче оказалось длинным, дерганным и перескакивающим с места на место рассказом. Но суть я уловил быстро и теперь жадно впитывал мелкие подробности и детали. Русские не просто так пришли к этим нагромождениям скалы песка. Среди дикого природного месива они быстро отыскали ничем не отличающуюся от других неглубокую впадину у основания толстой, но невысокой скалы, напоминающей корявый пень. Причем, как им удалось найти впадину, непонятно, Ведь она была полностью скрыта песком, коего пустыня насыпала аж с горкой, и сверху посадила десяток кустиков, поселила змеи и ящериц, рассадила под камнями нескольких злющих скорпионов. В общем, обычные пески. Однако русские безошибочно вышли к нужному месту. Разогнали живность покрупнее, лопатами порубили змеи, потоптали скорпионов, раздавили паука фалангу. «Сальпугу», как называл их кто-то из моих уже умерших знакомых стариков. Затем чужаки снесли верхушку горки, быстро углубились вниз, где остановились у каменистого основания. Большущие груды разнокалиберных каменных обломков, устилавших дно, очищенное от песка впадины. С помощью мгновенно выстроенной орущим Борисом живой цепочки из людей татарина, Около сотни поддающихся людской силы камней были вытащены и отнесены подальше. Вновь выгребли песок и опять начали вытаскивать камни. И так вот два раза, причем дальнейшие события, я наблюдал издалека, не желая больше попадаться на глаза Бориса или изнемогающих от натуги друзей. Они ведь таскают, а он на горке сидит и в небо плюет. После расчистки всех отправили подальше, дали передохнуть. Прошло минут пятнадцать. И взрыв, мощный, заставивший задрожать и землю, и скалы, разнесшиеся на десятки километров вокруг. На этом рассказ Ильяса закончился, но я и сам видел, как обстоят дела сейчас. Едва улеглась пыль, перепачканный сухой глиной Борис вновь погнал мужиков к невидимой отсюда впадине. И вновь поплыли по рукам цепочки, вытащенные камни и крупные куски плотной глины. Сидя рядом с жующим ильясом, то и дело постанывающим от жгучести мяса, я грыз тюльпанную луковицу, наблюдая за действиями чужаков. Таскающие камни люди татары на меня мало интересовали, а вот русские выглядели как напружиненные перед броском волки, как хищники, собравшиеся вокруг туши, заваленной ими добычи. Чуть что, любого порвод И поэтому я был на готове был собран, внешне спокоен, невозмутимо ленив. Но внутри моей груди имелась пружина, скрученная ничуть не слабее, чем у чужаков. В любой момент я был готов броситься прочь, начать петлять из стороны в сторону. Я уже присмотрел место, куда побегу, что есть сил. От чего бы вдруг я решил бежать? Ни от чего, от кого? От русских. Мы живем на Востоке, а Восток — дело тонкое. А еще Восток умеет рассказывать красочные истории про затерянные в песках сокровища. От могилы Чингисхана до сокровищ Бухарского мира. Кто только не закапывал в этих местах свои богатства, куда там пиратам с их кладами. Они не больше, чем дешевая шпана на фоне местных мифов. Сокровища и люди в каждой истории разные, причины и мотивы тоже разные но есть кое-что общее. В каждой такой истории ненужных людей убивают сразу же, как только их услуги становятся ненужны. Нужны ли землекопы после того, как сокровища закопаны или выкопаны? Нет, не нужны. Нужны ли проводники для возвращения по однажды уже пройденной дороге? Вопрос сложный, но я предпочитал быть готовым к худшему варианту. Потому и сидел, как пугливая птичка, готовая в любой момент упорхнуть прочь. Мне пока что умирать никак нельзя. Однако худшие мои предположения не сбылись. И, к счастью, я не желал никому смерти. К чему мне это? Я их даже не знаю толком. Пуй живот. Все мы этого хотим — продолжать дышать и просыпаться каждое утро бегущие по мокрым от пота грязным рукам камни закончились. Цепочка облегченно повалилась на землю, уставшие люди хватали ртами воздух, зажимали бока, как после долгого бега, сдирали с плеч халаты и куртки, утирали лица концами длинных поясов и полами рубах. Вымотались. Что ж, ради этого их сюда и привезли. Чужаки же, наоборот, пришли в движение. Пятеро из них во главе с Борисом исчезли в проходе, ведущем ко вскрытой и опустошенной дыре в земле. Сидевший рядом со мной Ильяс не выдержал, крепко выругался, торопливо дожевывая, подхватился с места и побежал за русскими. Как ему любопытно. Опять его пошлют туда, где мало кто бывал. Ильяса не было долго. Вскоре поднялись несколько мужиков. Пошли и следом. Тоже не выдержали. Потом и остальные потянулись за ними. Спустя полчаса я остался в одиночестве, не считая оставленных здесь приказом Бориса часовых, охраняющих машины и оглядывающих горизонт. Только русские, с автоматами наготове, стволы опущены до горизонтального положения, ходят из стороны в сторону, пальцы бойцов у кругов. Секунда, и они откроют огонь по любому врагу, кто захочет им помешать. Спустя еще четверть часа послышался слитный гомон. Шумящие голоса быстро приближались, а затем из прохода вывалилась толпа перегруженных ношей людей. Выглядело все странно. Толпа оказалась разделена на три группы. Каждая несла над самой землей по одному ящику, сильно напоминающему гроб, метра два длиной, шириной чуть больше метра, ящики из тусклого металла. Но удивительно не это, а то, как именно достаточно сильные люди несли эти ящики. Шесть-семь человек на каждый ящик, их буквально пригибало к земле, мотало из стороны в сторону, их ноги погружались в песок, некоторые падали на колени, вновь поднимались, упирались в ящики плечами, хрипели от натуги. Они будто легковую машину в шестером переносили. Видел я как-то такое зрелище, когда тащили почти полностью распотрошенный остов автомобиля. Сколько же весят эти ящики, и чего в них такого? Я понятия не имею. Интересно ли мне? Да, но совсем немного. Я больше радовался тому, что чужакам из далекой России удалось добраться до искомой точки. Но я радовался не за чужаков, я радовался за себя». Для меня поход оказался очень короток. Всего-то три дня в один конец. Это настоящий подарок. Все три ящика загрузили в бронированный грузовик. Пока затаскивали, одному покалечило ногу. Он крутился сейчас на песке, сжимая ногу чуть повыше размажённый углом сорвавшегося ящика ступни, даже и не пытаясь сдержать крик мучительнейшей боли. Бедолага. Если переломано слишком много костей, ступню просто отрежут без лишних разговоров. У нас тут нет костоправов, умеющих правильно собрать концы тонких косточек. В общем и целом, я был ошарашен, ошеломлен, обескуражен. С самого начала этой поездки я не слишком-то сильно интересовался целью прибывших издалека чужаков. Но все равно в голове бродили разные предположения — Но я никак не мог подумать, что цель русских заключается в трех ящиках-гробах, каждый из которых весил очень много. Вот это цель? Ради этих трех ящиков отряд прорывался через несколько стран, теряя по дороге машины, боевых товарищей, убивая десятки врагов и радиоактивных тварей, преодолевая невзгоды, терпя голод, холод, испытывая жажду, плавясь от жары и изнывая от прочих неприятностей. Ради трех ящиков? Это все? Но это точно все. Стоило чужакам загрузить ящики в грузовик, как все они сгруппировались рядом с ним, напряженно сверля взглядом окрестности и людей татарина. Тут не надо быть умудренным опытом стариком, дабы сразу понять по их лицам. Стоит чересчур громко пукнуть, и тебя на одном рефлексе попросту пристрелят. Они добрались до цели, погрузили ее в машину, и теперь жаждут лишь одного — убраться отсюда поскорее. Как можно скорее. Но я понимал, что ничто не произойдет так быстро, потому как люди без Садулина помогали не бесплатно, не за просто так. Настало время им получить свою награду. Или же еще рано. И вновь я убедился, что время подошло не только для русских, но и для нас. Время награды. Вернее сказать, для всех, кроме меня. Я свою награду получу последним, если так соизволит хозяин ТЦ. А вот его люди уже хапнули подарки. От их радостных воплей вновь содрогался воздух. Оружие. Много оружия. Автоматического оружия. Ящики деревянные, ящики из тонкой жести, ящики из будто бы насквозь прокрашенных, пропитанных краской толстых досок. Ящики, ящики, ящики, ящики! Не меньше двух десятков ящиков вытащили из развороченного прохода, опустили на песок и жадным криком набросились на них. С треском вскрывались крышки, отлетали сбитые запоры, на свет Божий извлекались автоматы, горсти патронов, пистолеты, увесистые гранаты — Маслянисто поблескивающие ножи с воронеными лезвиями, вновь пистолеты и вновь автоматы. В воздух полетела кажущаяся промасленной бумага. Много бумаги, целые клоки, мятые листы, смятые комки и мелкие обрывки. Сколько же здесь огнестрельного оружия? А это что? Базука, гранатомёт? Я видел такое в одном старом-старом фильме в вагончике видеосалона, как называл его безногий хозяин Гришка, пускающий туда посетителей в обмен на воду, еду, разные предметы. Потом вагончик сгорел вместе с Гришкой, пытавшимся спасти драгоценные видеомагнитофоны, видеокассеты. А ноги Гришки отрубила его спятившая мать, жившая с сыном в далеком окраинном подвале, как дикий зверек. Зачем отрубила? а чтобы сварить бульон для себя и него. Ну да, не губить же ребенка из-за тарелки супа. Зачем мальчику ножки? Все равно он еще маленький и не может ходить. Зато будет сытым. Автоматы неумело заряжались. Сначала трясущиеся от перевозбуждения мужики запихивали по паре другой патронов в магазины, со второй или третьей попытки вставляли их в оружие, пытались нажать на курок. Раздались нестройные выстрелы. Кое-где оружие попросту заклинило, но выстрелы были и выстрелы настоящие. Крошились камни, пули с визгом рвали воздух. Борис заорал, велел прекратить беспорядочную стрельбу. И ему впервые огрызнулись сразу несколько бойцов татарина. Огрызнулись смело, громко, вальяжно, широко расправив плечи и выставив таз вперед, будто демонстрировали мужское достоинство. Я покачал головой. «Твою ж мать!» Дали уродам оружие в руки, и они тут же возомнили себя хозяевами жизни, которым никто не указ. Дебилы. Борис сумел доказать, что он может заставить себе подчиниться любого, пусть даже и вооруженного, неслуха. Один его крик, слаженное щелкание затворов и предохранителей, настоящих беспорядочной толпой мужиков взглянул «десяток стволов», На крыше грузовика появилась тонкая фигурка, прижавшаяся к прикладу снайперской винтовки, уставившаяся в грудь того самого смельчака, научившегося огрызаться. Тишина, мертвая тишина повисла вокруг. Я сидел, не двигаясь, отчетливо понимая, что любое резкое движение может привести к бойне. Побелившие лица, дорвавшихся до оружейного могущества мужчин, ясно говорили о том, что они сожалеют о своей несдержанности. Тот, кто посмел перечить вслух, выглядел хуже всех. Зажатый в руках пистолет едва не вываливался из пальцев. Шагнувший вперед командир чужаков внимательно осмотрел всех, громко и ясно произнес. «Оружие на машины погрузить! Вход в хранилище камнями завалить! Отправка через 30 минут!» Он чуть помедлил, пожевал губами, заложил руки за спину и, глядя поверх голов, спросил. «В случае конфликта кто кого в землю сухую положит, а? А если вы нас до дома добраться сумеете, орлы? Автомат в руках бессмертия не дарит. Тридцать минут, шевелитесь!» Отмерли все, разом выдохнули с дикой облегченностью. Белые лица начали темнеть от прилившей крови. Обошлось. Не началась стрельба, не разорвали злобные пули плоть в клочья, не наделали дыр, не пустили кровь, не убили. Обошлось. Ничто не забылось. Я видел злые взгляды, бросаемые на чужаков. Обидно, когда с тобой обращаются, как с никчемным щенком. Но рисковать никто не собирался. Не здесь. Сначала надо добраться до знакомых земель, до родных мест, а вот тогда можно будет и показать, кто здесь главный. Но не сейчас, еще не сейчас. Я уверен, что Борис и его сотоварищи это отлично понимали, и на месте без садулинских отморозков я бы не стал показывать свои крутизны. Пусть они считают, что надобность в русских отпала, пусть даже они и правы в этом, ведь им было нужно оружие, как выяснилось сейчас. Но лучше чужаков просто отпустить с миром. Пусть себе убираются прочь. Кстати, ведь я тоже не бессадулинский. Я сам по себе. Но из-за меня Борис убил одного из людей татарина. Так что теперь и меня считают другом русских. Едва не сдохли. Счастливо выдохнул косой я остановившись в шаге от меня. Ах, как он изменился. Через плечо висит автомат, за пояс заткнуты два пистолета, перекинутый через плечо полосатый хурджин наполнен патронами и пустыми обоймами. В ладони Ильяса граната, в другой зажат нож. «Ай, какой грозный богатур! Ильяс Паша, Ильяс Батыр!» Лицо изменилось, прямо волк пустыны на меня смотрит. Куда делся тот недавний, подвывающий от страха шакал, умоляющий меня убедить русских вернуться назад? Ай, как изменился за минуту второй проводник! «Не сдохли?» — спросил я вслух, по понятной причине, не став озвучивать язвительных мыслей. «Да русаки нас чуть не покрошили! Нет, мы бы их тоже не пожалели! Глотки резать умеем, крови не боимся, но кому это надо, да, братишка?» «Братишка?» усмехнулся я. «Полчаса назад я был тебе старшим братом, братухой, а теперь стал братишкой? Чего это ты меня так понизил, Ильяс? Потому что у тебя есть автомата, у меня нет?» Проняло. Смутился Ильяс, чуть сдулся. «Да чего ты?» Забормотал он. «Да ничего», пожал я плечами. «Собирайся давай, гордый богатур, домой нам пора, и пусть дорога наша будет спокойной». «Бисмиллях!» Суеверно выдохнул проводник. Бисмиллях, На все воля Аллаха!» «Бесмеллях!» — искренне повторил я. «Нам надо вернуться живыми. Обидно сгинуть в песках после того, как выполнил задуманное. Но чаще всего именно так и случается. Беда становится твоим спутником не тогда, когда покидаешь ты дом, а когда ступаешь на дорогу, ведущую к дому». Я не ошибся. Когда через полчаса, обозначенные Борисом как крайний срок, машины взревели моторами и начали разворачиваться, вставать в походный порядок, я окончательно убедился, что из-под земли русские лично для себя достали лишь три очень-очень тяжелых ящика. Это и было их целью. Нет, они пополнили, конечно, боезапас... Особенно радовались чужаки восполнению пулеметных патронов, которых они натаскали в грузовик как можно больше. Не забыли русские про гранаты и патроны к автоматам, сменные части к самому оружию. Несколько, всего несколько единиц оружия. Но это уже другое, это не больше, чем водопой. Русские сохли за время путешествия, вот они и пополнили запасы влаги. Это не цель. Три ящика. Три тяжелых ящика, каждый размером с гроб. Ради них они проделали такой долгий-долгий путь. Заняв свое место рядом со вдоволь напившимся и наевшимся пулеметом, я задумчиво смотрел на удаляющуюся шайтан-скалу, под которой скрывался древний тайник с оружием и чем-то таинственным. Что это за место такое? Кто сделал под землей хранилище? У меня не было ответов. Поэтому я развернулся на 180 градусов и начал смотреть вперед туда, где за песками лежал наш далёкий дом. Из пулеметного гнезда показала синга, уселась рядом, протянула мне что-то вроде небольшой продолговатой лепешки. Я уже знал, что эта штука съедобная и называется галетой, но отрицательно качнул головой и показал зажатую в ладони дергающуюся ящерицу. Инга поморщилась, вздохнула и, отвернувшись, принялась грызть галету, стараясь не смотреть, как я запихиваю в рот протестующую, дергающуюся рептилию. «Лучше бы галетой похрустел». «Ну нет, ящерица лучше. Каждому свое. Слышал, что твои сказали про ящики?» «Мои? Я один. Ну, люди без Садулина». «Не слышал. Ты не поверишь». Многие решили, что мы вскрыли тайную могилу и вытащили из них гробы с останками Ленина, Сталина и Тамерлана, и что вскоре вновь начнется страшная война, а оружие, найденное в могиле, было оставлено там для того, чтобы все три великих некогда человека в посмертном мире могли постоять за себя. Бред. Согласна. А ты как думаешь? Про ящики? Никак не думаю. Ответил я и перекусил торчащий изо рта хвост ящерицы, бьющий меня по губам и щекочущий подбородок. «Ты, как всегда, холодная скала под палящим солнцем, да, Битум?» «Нет». Я взглянул в глаза смутившейся от чего-то и вновь отвернувшейся девушки, принявшейся утирать рот тыльной стороной ладони. «Я не скала. Я простой охотник. Ты тоже должна думать не о ящиках». Они никуда не денутся, думаешь ты о них или нет. «А О чем я должна думать? О яме, ответил я. Мы возвращаемся тем же путем. Помнишь рисунки на скале? Помнишь, что трев о вооруженных людей в машинах, заметивших нас и уже передавших весть о чужих на их землях. Мы идем прямо на них, и на этот раз они будут нас ждать. Вот о чем мы должны думать, если хотим пережить сегодняшний день. Ты хорошо стреляешь в сумерках. Мы окажемся там к вечеру. Мы пройдем. Убежденно произнесла Инга. Обязательно пройдем. Просто пройти могут и не дать. Вздохнул я, доставая из кармашка на куртке метательный нож и осматривая его лезвие. Значит, прорвемся. Прорвемся, повторил я. Что ж, может и прорвемся. Инга. Спустись вниз. Борису ты нравишься куда больше, чем я. Скажи главному, пусть поторопится сам и поторопит других. Нам нельзя приходить к яме в темное время. Только при свете солнца, если он не хочет умереть. Поэтому либо пусть машины идут быстрее, либо же давайте остановимся на ночлег, а в дорогу выйдем ранним-ранним утром. Так будет лучше для всех. Чуть подумав, Инга кивнула и скрылась внутри кузова. Прошла минута другая. Перегруженный грузовик злобно взревел двигателем, поддал ходу, начал догонять стонущий школьный автобус. «Что ж, ответ от Бориса получен. Мы не будем останавливаться на ночлег. Мы пойдем быстрее».